Администратор сообщил Чарльзу, что на террасе его ждет незнакомая мисс, и он нашел ее спящей в кресле в углу террасы. Ее дорожная сумка лежала рядом на полу, на коленях коробка с фотопринадлежностями, шляпа съехала на глаза, на шее два фотоаппарата, сама в каком-то несуразном баскарадном костюме. В первую секунду Чарльз обрадовался, а затем рассвирепел. «Нечего ей здесь околачиваться». «Я приехала повидать тебя, Чарли!» Одри выпрямилась, протянула к нему руки и улыбнулась с ангельской улыбкой. Она знала, что Чарли рассердится, но знала и то, что справится с этим. В конце концов он успокоится. Она не смогла бы высидеть в Лондоне до конца войны, пока он носится по всему свету и пишет репортажи для газет. «Ты не собираешься поздороваться со мной?» «Мне нравится твоя борода». Он стоял, весь дрожа от бешенства. «Не вздумай распаковывать свои сумки, от! Улетишь завтра же утром первым самолетом. Как тебе удалось получить разрешение на въезд в военную зону?» Я сказала, что я свободный фотограф, и что мы всегда работали вместе. «Что?» «Я не поверила тебе. Идиоты!» Но рано или поздно он успокоится. — Раз я остаюсь здесь всего на одну ночь, давай хоть выпьем за нашу встречу. Молли просила передать, что она тебя очень любит. — Как она? Взгляд Чарльза немного потеплел, но он решил не сдаваться и быть на чеку. — Очень хорошо. Она с Александрой и Джеймсом в загородном доме Джеймса-старшего. — Ей там страшно нравится. Отец Джеймса держит сен Бернаров. Один из них стал любимцем Молли. Она хочет взять его с собой в Лондон. одри и Чарли обменялись улыбками. Впервые с той минуты, как он обнаружил ее спящей на террасе. — Придется предоставить ему место жительства. Чарльз тихо рассмеялся, но в глазах его застыла тревога. — Ты не обо всем мне рассказала? «От! Перед моим отъездом...» одри дребешено запрыгало сердце. Как он узнал? И вдруг поняла. Джеймс рассказал. Разве? Она попыталась принять беспечный вид. Отвернулась, чтобы заказать еще порцию спиртного. Не совсем так. Именно так. Он крепко взял ее за руку, подождал пока она посмотрит ему в глаза, почему ты мне не сказала. Одри не могла справиться с собой, глаза заволокли слезы и не хотела тревожить тебя. Она говорила почти шепотом, он молча обнял ее, и она расплакалась. — Прости меня, я сама во всем виновата. Все время думаю, что... Если бы я не сделала того-то и того-то, может быть... У нее не было сил продолжать, но он понял ее. Не терзай себя, дорогая. Случилось, так случилось. Ты не представляешь, как мне горько, но у нас еще будет шанс, обещаю тебе. Он ласково улыбнулся. Надеюсь, в следующий раз ты поставишь меня в известность. Вот я кивнула. Улыбнулась, вытерла лицо платком, которое он ей протянул, но он снова нахмурился. Конечно, хорошо, что они увиделись, он немного успокоился. Чарльз места себе не находил, волновался за нее с тех пор, как встретился с Джеймсом. Джеймс сказал, что тебе было очень плохо. «А сейчас все в порядке?» «Все нормально». Ви не отходила от меня. Она наверный друг. Он коснулся ее щеки своими длинными пальцами. Нежно поцеловал в губы. Все-таки это счастье, что она рядом. Ужасно, От, ужасно, что меня не было с тобой. Ты бы ничего не смог сделать. Одри глубоко вздохнула. Очень было тяжело. Ты, мол, далеко я только о вас и думала она посмотрела на него я должна была приехать к тебе. чарльз кивнул может она и правильно сделала что приехала. чарльз расплатился с барменом и они пошли наверх. он нес ее сумки у двери номера он взял ее на руки переступил порог рук и положил ее на постель. добро «Пожаловать домой! Будущее миссис Паркер Скотт!» Он усмехнулся, она удивленно вскинула брови. «У тебя какие-то новости? Письмо от Шарлотты!» Она уже перестала и надеяться на такой поворот в их жизни. «Нет, письма я не получал, но Джеймс привез любопытную информацию. Он тебе ничего не рассказывал?» Удри покачала головой. «Похоже...» — У моей очаровательной первой жены существует небольшая тайна. — Да, — спросила Одри с явным интересом. Его улыбка стала еще шире. С тех пор, как Джеймс сообщил ему эту новость, он пребывал в хорошем настроении. Его мучила только тревога за Одри. — Будет здорово, если они смогут пожениться. Теперь он загонит Шарлотту в угол. У милой леди обнаружили странные склонности. Оказывается, она предпочитает женщин. Она лесбиянка? В отличие от Ви, Одри не стеснялась называть вещи своими именами. Она смотрела на Чарли. Ты в этом уверен? Абсолютно. Ви видела, как она целовалась с какой-то девицей в переулке. Странно, почему Ви тебе не сказала? Наверное, тогда нам было не до того. А так именно и было. Чудеса. А что из этого следует? Прегражу ей, что напишу в «Таймс» о ее похождениях, если она не даст мне развода. Ты одобришь мой план?» Оба повеселели. Чарли сел на кровать рядом с ней, и через минуту они забыли обо всем о Шарлотте, Джеймсе, Леди Ви. Они помнили лишь друг о друге, помнили только о том, как они счастливы, что снова вместе.